Глава 15. Бароновский не соврал, когда сказал, что это надолго. Сидели почти до утра. Он тянул из меня все, что я знаю, но и делился тем, что знал от штопора. С его слов выходило, что маршрут поставки таблеток касался вагонки, но все же через посредника. Там был кто-то еще, какая-то группа. Вагонка уже забирала то, что предназначалось для распространения в городе и области, не больше. А вот посредник сидел на самом канале, через который шло все. Откуда сведения о ментовской крыше? Об этом мне не рассказали. Оперативные данные. Но, в общем, такие дела без нее и не делаются. Просто берега терять не надо. А когда дурь таким потоком идет, то берега заметно размываются. На чем спалился штопор? Почему его решили убрать? Загадка по большому счету. Из той информации, что он успел им передать, и той, что удалось обнаружить в его квартире и машине, потому что это именно люди Барановского там все обыскали, выудить ответ не удалось. Однако сам факт того, что навстречу его выманили чеченцы, говорит о том, что таинственный некто, стоящий за операциями с таблетками, связан и с ними. А если кто-то одновременно имеет влияние как минимум на две преступные группировки города — то есть чеченцев и вагонковских, он может быть только из одной лавочки — милиции. Больше так крепко на всем этом не сидит никто. Данные мобилы штопора показали, что он за три дня до своей смерти был на товарной станции. И еще он там был две недели назад и примерно месяц назад, дважды. А вот об этом у нас в бригаде не знал никто. Если мы на станции что и крали, то всегда по наводке поляка — и Штопор в процессе наведения на цель не участвовал. То есть он туда ездил по каким-то своим делам. Со слов Барановского выходило, что эти его визиты довольно близко совпадали с появлением новой партии наркоты в городе. Именно той наркоты, которая и нужна. То есть можно предположить, что во время своих поездок Штопор что-то видел или слышал, а заодно видели его, например. То, что он ничего не доложил, показатель того, что он ничего не нашел. А вот то, что его убили... Может, именно там он испалился? И тогда он все же что-то видел. Мог видеть. Потом, понятное дело, возник вопрос, а мне оно надо? Нет, согласие я бы дал в любом случае. Но вот всерьез рыть в этом направлении. Частный город. Жизнь в частном городе, которую мой прототип даже не видел никогда и на которую лишь когда-то рассчитывал, когда шел на службу. Я верю Барановскому на самом деле. Он совершенно серьезен. Более того, я даже уверен, что для него это совсем не сложно. Нормальная, спокойная, безопасная жизнь, хоть и в резервации. И вот мысль про резервацию для богатых и успешных тоже как-то не радует. Для обитателей этого мира подобная норма, но я из мира другого, совсем другого, и мне это не нравится. Но вот стоит ли рисковать? Если бы я точно знал, что если я шагну обратно в проход, то окажусь рядом с Настей форт Макмюррей, я бы шагнул. Шагнул обязательно. Теперь уже вот так сильно мне этот мир не нравится. Но я не уверен. И я пока видел самую бедную и плохую часть этого мира. Может быть, в частном мне понравится? Хотя бы настолько, чтобы перестать экспериментировать с проходами и остановиться уже. И жить, как живут люди, то есть семьёй с детьми. Извечная дилемма. Синица в руке или журавль в небе. Но если выбирать синицу, то придется активно рисковать башкой, как ей что порисковал, и дорисковался. Впрочем, мой прототип тоже дорисковался, так что нечего тут. Ладно, первое, надо поговорить с Костей, потихому, Второе, ваха, действуем, как запланировали. Но с Костей поговорить нужно прямо сейчас. И, кстати, мне бы сейчас один из их фургончиков не помешал, Перевести надо кое-что. Ниву сюда подгонять не хочу, а на тайге ехать с таким грузом слишком стрёмно. И тогда я взялся за планшет, выдернув его из зарядника». Костя приехал примерно через час на полугрузовой «Газели». Поставил ее пока перед подъездом, а затем я запустил его наверх. Одет он был, к слову, совсем неприметно. Никакой хакерской крутости больше похож на сборщика мебели или установщика стиральных машин, приехавшего к клиенту. Даже машина соответствует образу. «Заходи», — пригласил его в квартиру. «Завтракал? Чай? Кофе? Что-нибудь еще? Чай с удовольствием, если не трудно». Он прошел в мою тесноватую кухоньку и сел за стол. Сейчас сделаю. Я налил воды в электрочайник и включил его. Меня твой начальник навещал вчера. Ты в курсе? Уже да, он мне позвонил. Константин немало не смутился. Никак не ожидал, что он вот так сам к тебе нагрянет, не предупредив меня. А если бы предупредил, то что было бы? Я бы предупредил тебя. А зачем это тебе? «Хотя бы для того, чтобы ты знал о том, что я не сообщил ему ни о том, кто ты на самом деле такой, ни о двери в подвале, ни о том, что ты кого-то ждешь. Барановский думает, что ты и есть настоящий Бирюков. Почему? Что почему? Почему ты ему не сказал?» «А ты сам не понял?» Константин удивленно поднял брови. «Он мой начальник на работе. Дверь в подвале — это уже мое личное. Это надежда. Смысл жизни теперь. Зачем я буду кому-то об этом говорить?» «А тебе здесь что не так?» Я выставил две кружки на стол, потом присовокупил к ним сахарницу. Частный город, есть куда уйти, из гадюжника потом, золотой билет. «А что в этом хорошего?» — он опять удивился моим словам. «Что там делать? Жить с модными и успешными? Ты же рехнешься с ними. Здесь в гадюжнике мне и то интереснее, здесь хотя бы жизнь настоящая, а там... Это тебе пока так кажется». Душа ищет именно настоящего, чтобы кровь бурлила, но это до поры, ты уж извини. Потом... Не надо. Он поднял руку. Я дословно знаю, что ты хочешь сказать. Так что проще не заводить пустопорожний разговор. Да, мы те, кто готов улететь на Марс безвозвратно, если появится такая возможность. А уйти в другой мир из этого вообще предел мечтаний. Неважно, каким тот мир будет. Совершенно неважно Достаточно того, что он просто другой». «То есть ты готов поклясться, что Барановский ничего не знает?» Я посмотрел ему в глаза, но он взгляд не отвел. «Готов, если это тебе нужно. И второго сюрприза на тему я приехал поговорить о том, как вы сюда попали, уже не будет». «Нет, я обещаю. Ты один работаешь на безопасников в твоей группе?» «Один. Больше никто ничего не знает. Но я ведь не только на безопасников работаю, но еще и на саму группу. Это в какой форме?» – усомнился я. «Всех местных пассионариев поставил под контроль?» «Не даю влезать туда, где им голову снесут». «Ну, а когда ты выполнишь свою работу и уедешь в частный город Волжск?» «Что их ждет? Под статьи пойдут?» «Нет», — он покачал головой. «Они всегда будут нужны в городе». «Почему ты совсем не боишься ментов?» «Чайник закипал, и я заранее взялся за пластиковую ручку». «У вас иммунитет? Они о вас знают?» «Нет, они о нас не знают, но я полагаю, что у Барановского в Ментуре есть свои люди в нужных местах. Если там начнут готовить что-то против нас, они дадут знать. Но даже не это главное». «А что?» «Ты даже не представляешь, насколько мы читаем их серверы». Он усмехнулся. «Это ведь не я взломал, точки входа туда сделаны прямо на месте. И да, я теперь настолько хорошо знаком с их системой, что если они закроют точки, я тут же создам новые». Из чайника повалила тугая струя пара, щелкнул выключатель. Насыпав заварки, я залил ее кипятком и закрыл маленький чайничек. Пусть чуть настоится. «Ты со своими людьми говорил?» «Про дверь я имею в виду». «Говорил. Не со всеми пока, но говорил». «Почему не со всеми?» «Боюсь, что не все поверят». «Пока верят. Пока ждем твою жену, тогда уже точно поверят». «Хотел сказать, что нам надо найти еще одного очень плохого человека, раз у нас забрали сутенёра, но не стал. На потом оставил. Этого добра в гадюжнике навалом. Можно в любой момент взять. Любого торговца амфетамином забирай, и точно не ошибешься. А если всю эту толпу бойцов поднатаскать и вооружить, то захват проблемы не станет. То есть надо учить. Будем надеяться, что поверят», — хмыкнул я. «Ладно, мне надо из квартиры лишнее вывести и там у вас спрятать». Поэтому тебя и позвал. Чай попьем и берись помогать.